Разве неприятно было услышать, что этого выскочку тоже терзают заботы, что у него, как и у них, порой нет денег заплатить за жилье? Об этом они знали от агента, собирающего арендную плату. Итак, мистер Мабл в этот вечер проводил в гостиной дома 53 по Малком Роуд. На коленях у него лежала очень интересная книга, взятая в публичной библиотеке. Справочник по судебной медицине. Прежде мистер Мабл понятия не имел, что существует такая штука, судебные медицины, и теперь погружался в книгу со все более напряженным интересом, лишь изредка вспоминая о выходящем на пустырь окне. Он читал о ведении следствия, о методах, позволяющих установить, когда выловленный из воды труп был брошен туда, до или после наступления смерти, о юридических способах установления вменяемости преступника. Потом он перешел к главе о ядах и прочел все об обычных домашних отравляющих веществах, соляной и карболовой кислотах, уксусно-кислом свинце. Затем в книге рассматривались и более редкие яды. На первом месте по силе эффективности стояли цианистоводородная кислота и цианистый калий. Самым захватывающим оказался абзац, посвященный цианистому калию. Смерть наступает практически мгновенно. Пациент издает громкий крик и падает, не подавая признаков жизни. На губах появляется небольшое количество пены. Тело после наступления смерти часто кажется живым, на щеках появляется легкий румянец, выражение лица нормальное. Врачебная помощь... Но врачебная помощь мистера Мабло не интересовала. Только законченный идиот мог подумать, что отравленному цанистым калием нужна врачебная помощь. Да Мабло не мог читать дальше. Глупое сердце его снова заколотилось, да так бешено, что у него затряслись руки. Книга разбудила страшные воспоминания, которые заставляли его, холодея от страха, а вновь и вновь всматриваться в сгущающиеся за окном сумерки. Теперь он знал о преступлениях куда больше, чем несколько месяцев назад. Он знал, девять из десяти преступников попадались на пустяке. Тщательно все спланировав и без сучка без задоринки осуществив свой план, Они допускали какой-нибудь дурацкий промах, который и выдавал их с головой. Иногда бывало так, что причиной провала становилось несчастное стечение обстоятельств. Роковую роль могла сыграть болтливость соседей или неумное любопытство какого-нибудь совершенно постороннего человека. Насчет соседей мистер Мабл не беспокоился. Сплетен тут быть не должно. Ведь никто не знает, что молодой Мидлен тот вечер приходил к ним домой. Досадных промахов тоже вроде бы не было. Значит... Опасность может ждать его лишь с той стороны, которую он не в силах держать под контролем. Например, ответ напрашивался сам собой. Открыть его тайну может человек, который поселится в доме после него, а главное будет выращивать цветы или овощи. Следовательно, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы его, Уильяма Мабла выселили из этого дома, дома номер 53 по Мальком Роуд. Но ведь как раз это и грозит ему в любую минуту. Измученный мозг его работал на пределе, как винт парохода в штормовом море. А вдруг Франк все-таки упадет? Он потеряет все свои деньги, но это будет только одна, меньшая часть катастрофы. Ведь Сондерс тут же заявит на него. Возможно, пожалуется дирекции банка, причем в такой форме, что это дойдет и до властей. Маблу лишится своей должности. Как пить дать? Потом, в лучшем случае, месяц отсрочки, и его, как злостного неплательщика, выселят из дома. И наступает неотвратимое. Мистер был не в силах был унять сотрясающую его дрожь. Все зависело сейчас от поведения Франка. Мозг работал лихорадочно, вновь и вновь перебирая, сопоставляя накопленные в последние дни факты. И все они однозначно подтверждали — Франк будет расти!